Китаец ждет, когда вновь соберутся мухи, но его выталкивают в шею старшина. — С воскресеньем тебе, парень! — говорит в ухо упора Удьяк. — Меня тоже едва, сука, в пасть не кинули. На удачный заслать хотели, но потом одумались. Никанор Ястафьевич щурится отчего морщины на его добродушном лице... Обретают графическую ясность. Он говорит, к кому пахать тебя определили? К лысому. Характерный бандеровец. На стрелке едва свои не грохнули. Подскажем, чтобы жилы не тянул, и подогрев нынче получишь. Упорову хочется послать старого вора подальше, но он отвечает с уважительной скромностью. «Стоит ли беспокоиться, Никанор Евстафьевич?» «Стоит!» — и дернул дрябловатой щекой. «Не озаруй Болс, суки ярятся! Поживи тихо до сроку!» На этом разговор кончился. Они расстались так же незаметно, как и встретились, ограничившись спокойными кивками для прощания зек зябко поежился, попытался вспомнить кличку того человека, которому суки отчекрыжили конечности. Но в это время его спросили, слегка потрогав за плечо. На проходке пахал сиделец. Бугор стоял напротив, ковыряя в ноздре утиного носа грязным мизинцем. Работал. Мне бы только немного в себя прийти. Это когда освободишься. Пойдешь ставить крепеж. ними Лысый, так звали бригадира, кивнул в сторону трех заключенных, разбирающих штабель тонких бревен. Сам повернулся в профиль, не теряя из виду упорого, сказал. Они все поймут. Затылок бригадира срезан вровень с шеей, под петлястым ухом бьется синеватая жилка. Наверное, он ждал, когда зэк выполнит его приказ, и потому не двигался. Упоров позволил себе подумать, не торопясь, словно все решил сам, пошел к штабелю, размеренной походкой, подумывая о новом побеге. Шел и чувствовал взгляд в спину из-под пропыленной кепки бугра, который тот носил по-деревенски на бекрень. Он перебрался через кучу бревен, спросил у Хромова с синим бельмом под глазом зэка. — Стояки меренные. — С виду одинаковые, а так кто их знает? Ты до нас прибыл? — До «Да тебя лично. Послали доложить. Упоров тряхнул стояк, отбросил в сторону. Гнили ее. — Чем крепить будем, гражданин начальник? Бельмастый не обиделся, ответил своим тиховатым, слегка рассыпающимся голосом. «Листвяк искать надо, тут все вперемешку. А ты случаем не из воровского побега, что пельмень увел». «Угадал. Вот этот сгодится, и этот пойдет». «На свободе-то хорошо крутанулись», — не унимался Бельмастый. Крепежные бревнышки улетели в отдельный штабель. Упоров оглядел мужика насмешливым взглядом, но решил не портить отношения. На всю катушку. Больше даже прокурор дать не мог. А работающий рядом с ним мужик в плюшевой рубашке, совсем как заводная кукла, покрутил головой, проверив каблуком надежность стояка, предупредил Бельмастова. «Не докапывайся». Он стекочу все по траха отбил. Ты же его кулаком треснул, парень? Чем просил, тем и треснул. Придержи за тот конец, и не то посыпятся. К полудню работа была закончена. Лиственничных стояков набралось сотни-полторы. И зэки уже собрались начать их транспортировку к шахте, когда там возник переполох. Никак опять обвалило Никому не обращаясь, спросил бельмаст и сощурился. — Сбегай, Чарли! — предложил Бельмаста музык с серой, похожей на асфальт кожей, и куском собачьей шкуры, привязанной к пояснице ворсистой веревкой. — Сбегай! Может, там уже гробы нужны? Чарли ничего не ответил, циркнул зубом, пошел, забыв захлопнуть рот и волоча правую ногу вернулся он в скорость и уже с закрытым ртом потому что из него торчал подстреленный бычок четыре шнура не выпалило чарли вынул окурок потрескавшимися пальцами взрывникам полгода до звонка менжуются. — жить и стахановцы хотят предположил зек в плюшевой рубахе ты то что не подписался плохая примета С утра твою рожу увидел. Бугор велел крепеж к шахте носить. У входа в шахту все еще спорили два взрывника, остальные подливали масло в огонь. Лукайтесь оба, не так обидно помирать. Я в прошлый раз со смертушкой в прятки поигрался, теперь ты давай, мухомор. Тот, кого называли мухомором, На голову ниже товарища, но, судя по выпеченному вперед подбородку, настырнее и злее. Говорит шепелявой скороговоркой, прищелкивая языком. — Отсосешь! Отсосешь! Упоров раздумывал совсем немного. Подойдя к бочке с водой, снял с борта мокрую тряпку. Другой рукой подхватил чье-то кайло карбидную лампу. Густая темень шахтного провала отсекла половину кирзового сапока зэка, прежде чем ему в спину ткнулся вопрос бригадира. — Ты куда прешь, герой? Он ответил, уже из полной темноты, слегка развернувшись, чтобы его могли слышать прекративший базар зэки. — Я это умею. — С четвертаком то че, не рисковать, и я бы тоже. — Ты? Лысый поймал мухомора за ворот брезентовой рубахи. «Духнет тут! От тебя помойкой пахнет!» Он под вышкой ходил, не сломался. «Откуда ты знаешь? Тебе мусора докладывали!» «У меня глаза есть, червь!» Он отшвырнул в сторону мухомора, скомандовал стальным зэком. «Крепеж к шахте!» Упоров двигался осторожно, вдыхая сквозь мокрую тряпку, пахнущий сгоревшим порохом воздух. Всем своим существом он ощущал угрожающее терпение, растревоженное взрывами земли. И, кляня себя за лихую бесшабашность, сосредоточенно осматривал место, где остались невыпалившие патроны. Затем точно нанес удар кайлом, повторил удар начал крушить мёрзлую землю представляя как взорвется патрон и ему навстречу выплеснится ослепительный свет с грохотом который не сможет вместить слух. земля падала к его ногам а он рубил и рубил защищая себя безотлагательным действием от парящего вокруг страха я вас достану повторял зек не весть откуда взявшуюся фразу, но именно она возвращала ему яростную непримиримость желанием опустить отекшие руки. Последний раз, вытирая вспотевший лоб, произнес радостно дурецкое «Я вас достану». Плюнул и пошел к выходу с четырьмя патронами в карманах суконного бушлата. Страхи остались позади, С ним была усталость, но не такая тяжелая, чтобы ею разрушить оживающую в душе гордость. зек чувствовал себя героем. Ему нравилось. Все смотрят, как он снимает с лица тряпку, бросает на край деревянной бочки с водой и выкладывает из карманов бушлата целые колбаски, уже безопасного тола, после чего подтягиваться до хруста, с простецким видом хорошо поработавшего человека бугор там порядок эти слова возможно были лишние но он их нес от самой штольни и надо было обязательно сказать при всех они были созвучны настроению покури вадик